Этот релиз подготовлен при поддержке портала Книга в ухе. Кэтрин Мур. Цикл рассказов "Jyrl из Joyrie". Рассказ третий. Jyrl и колдунья. Глава 1. Завывание осеннего ветра, что безраздельно властвовало над холмистой равниной, разделяющей Джойри и Гешар, добавились и иные, ещё более резкие звуки, и в сердцах осаждавших взыграла радость. Под скрип и лязг цепей и тяжёлый подвесной мост Гешара вдруг дрогнул и резко пошёл вниз. Видимо, защитники замка надеялись ошеломить нападавших внезапной вылазкой, но едва край моста коснулся земли, как по нему загрохотали копыта. Это сама неистовая джирал Джирел из Джойри, при шпорев могучего коня, устремилась в атаку. Страшной песней войны разносился над равниной её боевой клич. Ледяной ветер терзал тёмный плащ и алые перья плюмажа. И дрогнули воины Гишара, и отшатнувшись к воротам, выставили мечи, но не смогли сдержать яростный натиск отчаянной властительницы Джойри. Словно вихрь, разметала она стройные порядки защитников замка. направляя коня прямо под арку ворот и мерно опускались на головы людей сияющий сталью копыта и так же размеренно, словно бы и не человеческая рука держала его, обрушивался на них смертоносный тяжёлый меч. И с пив до пьяна погибельной ярости боя, со стонами и проклятиями на холодеющих устах, десятками падали на стылы и камни славный воин Гишара. И по их бездыханным телам с хриплым рёвом устремлялись вперёд безжалостные захватчики, следовавшие по пятам за своей госпожой. Неуязвима была в своих тяжёлых доспехах всадница, надёжно защищён стальной бронёю её конь, и лишь искры доставались на долю алчущих мести мечей. И под вой осеннего ветра отвернулась удача от защитников замка. Под аркой ворот остались лишь трупы и во дворе Самые благоразумные спешили убраться из-под несущих погибель копыт и, уворачиваясь от разящей стали, скрывались в коридорах Гишара. Адским огнём горели жёлтые глаза Джирол под стальной решёткой забрала. Гулко и страшно звучал её яростный голос: "Джиро, приведите мне Джиро, золотой тому, кто притащит сюда колдуна. Джиро!" Её ярость подхлёстывала пляшущего в возбуждении коня. Да, ей не сиделось в седле. Напрягаясь, Джирала кинула взглядом широкий двор. Она отчётливо понимала свою уязвимость. В тусклых и грязных доспехах с огромным двуручным мечом, словно навечно пригвождённая к этому месту, всадница была отличной мишенью, лёгкой добычей для стрелы арбалета. Но нет, на стенах не слышно ни шевеленья, ни звука. И вновь нетерпением и гневом зазвенел ее голос. «Где же Джиро? Вы, тупые, ленивые твари! Отыщите мне, Джиро!» Заслышав гневные крики, верные воины Джоэри, что в ныне и выходили из замка обратно во двор, застыли, опуская глаза. «Да неужто я зря вела вас на битву?» — воскликнула Джирол. «Послушай-ка, Джайлз, ты привел сюда Джиро? А ты, храбрый Уоткин, где колдун?» «Во имя святых, где проклятый колдун?» Задыхаясь от гнева, она взмахнула мечом. «Моя госпожа!» — прозвучал осторожный ответ. «Мы захватили весь замок, от башен до погребов, но Джира тут нет». И вновь сорвались проклятия с уст Джирал, и богохульно зазвучал ее неистовый голос. «Но, видно, Господа нет средь страданий людских. Так помогите мне, спешатся негодяи, я его отыщу!» И снял им трудом сняли дюжины воины джирыл седла. Негодующая фыркая переступал с ноги на ногу распылившийся конь, на силу удалось его успокоить. Гневной тяжестью налилось тело воительницы. Слушая горькие и полные презрения речи хозяйки джойри, не гнущимися, занемевшими пальцами расстёгивали мужчины бесчисленные пряжки и ремни. И джирыл казалось, что время остановилось и что она вечно будет стоять так на зале там кровью двора чужого враждебного замка. В окружении раздосадованных неудачей воинов, но вот наконец, доспехи покорно упали к её ногам, и перешагнув бесформенную груду железа, Джирл предстала во всём своём великолепии. Сильная и грациозная, словно большая хищная кошка, прямая как стрела, с гордо поднятой головой, увенчанной пламенеющей короной огненно-рыжих волос. Жёлтые, как расплавленное золото, или играющие в лучах солнца янтарь, глаза сверкали отблесками этого живого костра. Короткая, до бёдер, прочная и лёгкая кольчуга, стальные звенья которой сплели неведомые оружейники в самой святой земле, надёжно защищала гибкое тело, а просвечивающая сквозь неё рубаха оленьей кожи предохраняла молочный белезны кожу от прикосновения холодного металла. Воистину удивительным созданием была властительница Джойри. Жаркая, словно пылающий уголь, холодная, словно сталь клинка. Взъёрнутый подбородок говорил о гордости и ниистовом нраве, но нежный изгиб полных губ являл подлинную суть Джирл, суть, которую женщина-воин не признала бы даже под страхом смерти. Теперь же её захлестнул с головой неудержимый вал ярости. Вперёд, вперёд! Мы проверим все закоулки в этих проклятых богом руинах. Джира должен быть здесь, и во имя всех святых я отыщу его. Отыщу и снесу ему голову вот этим самым мечом. Клянусь, отныне только смерть остановит мою руку. Если ты слышишь меня, чернокнижник, помни, твой день настал. В память о десяти моих верных воинах, о десяти подло загубленных тобой душах, я уничтожу тебя. И даже на краю света ты вспомнишь большой брод. Твоя черная душа прямиком отправится в ад, но и там ты с ужасом станешь повторять имя хозяйки Джойри. Изливая в беспрерывном потоке гневных, язвительных слов клокочущую в горле ярость, Джирилл решительно шагнула под гулки и своды замка. Следом, в мрачном молчании, из-под тишка бросая тревожные взгляды на окружавшие их серые башни Гешара, медленно потянулись ее верные воины. Ни один охваченный безрассудной жаждой мести или движимый алчностью доблестный рыцарь не рискнул бы по своей воле вступить под сень этих древних, странно высоких стен, не дерзнул бы нарушить богопротивный покой зловещающего джира. Ни единому узнику не довелось бежать из этой жуткой темницы, чтобы доподлинно поведать о том, какое кощунственное действо творится в подземельях Гишара, и крики изтезаемых Доносившиеся ночной порой из-за стен заставляли содрогаться даже самых отчаянных смельчаков. Войны Джойри не оставили бы свою госпожу и у адских врат, но зловещее логово проклятого колдуна вызывало у них столь безграничный ужас, что и сражались-то они без всякой надежды, только лишь покоряясь воле Джарл, а ей, верна единственной во всём Божьем мире, не был ведом страх. Тихий, опасливый шёпот звучал за её спиной. Лишь Господь Всемогущий знает, с чем или с кем доводилось встречаться блистательной даме, и лишь ему ведомо, почему джирыл удаются с лёгкостью дела, о которых никто другой не рискнул бы и помыслить. Когда гишар пал, когда слуги колдуна бежали словно презренные крысы под натиском воинов джойри, Те несколько раз воспряли духом, рассудив, что, возможно, и не стоит уж слишком серьёзно относиться к зловещей истории замка, коль скоро захватить его оказалось не сложнее любого другого. Но теперь ледяное дыхание ужаса вновь коснулось загрубевших сердец, и по минутно оглядываясь, содрогаясь от каждого шороха, следовали мужчины за своей госпожой, бесстрастно шагающей по коридорам, которые они так недавно покинули. Нет, видно, в замке за чёрной партией таилась дверь в самый ад. Раз уж Колдуну удалось ускользнуть из него, не тревожа охрану, стыдясь своего страха, но не умея преодолеть его, воины всё шли и шли за Джирл по тёмным пустым коридорам. И вот наконец перед ними парадный зал замка Гишар. В тревожном ожидании помедлив в подарке, шагнули спутники Джирл в его холодный гулкий полумрак, но в пламенной душе рыжеволосой женщины В её яростном сердце не было ни тени сомнений, ни отблеска страха. Впрочем, её гнев утихал, постепенно уступая место неясному предчувствию. Подняв над головой факел и окинув взыскующим взором устланный телами мраморный пол, она попыталась понять, куда же подевалась её добыча. Сбежать он не мог, проговорила она, стараясь убедить в этом прежде всего саму себя. Отсюда нет выхода. Он должен быть где-то здесь. И всматриваясь в мёртвые лица, Джирл медленно пошла по залу. Порой она пренебрежительно переворачивала убитых носком сапога и подносила факел поближе. Неужто нелепая случайность лишила её заслуженной радости мщения? Часом позже, обследуя последнюю из башен, Джирл настойчиво, словно молитву, повторяла почти утратившие смысл слова: "Он должен быть где-то здесь". Она всё ещё не могла поверить, что проклятый колдун исчез из замка. И сейчас так, чтобы она о том не узнала. Её люди стерегли и ведущий к реке тайный ход, и скрытую под тёмной водой гниющей ворва тяжёлую дверь. Все, все тёмные норы и подземные пути новоднили её люди. Она твёрдо знала, что нет тут жира способа выйти наружу. Наружу? Она устало взбиралась по истёртым ступеням винтовой лестницы, и уверенность её таяла с каждым шагом. Представшая перед ней окованная железом тяжёлая дубовая дверь на верхней площадке была заперта. И Джирольд, переводя дыхание, приказала воинам немедленно выломать проклятую преграду, которая, может, то единственное, что разделяет сейчас её и её добычу. С тревогой зашла она в небольшую круглую комнатку, и её угасающая надежда получила последний сокрушительный удар, ибо кроме распростёртого на голом каменном полу тела юного пажа, Там не было никого и ничего. Взгляд Джирл скользил по стенам, по потолку, и вновь обращался к огромной луже остывающей крови, в которой коченело тело убитого. Внезапно она поняла, что заметила нечто чрезвычайно важное, то, от чего ее сердце наполнилось радостью, а глаза засияли прежним блеском. Следы. Кто-то обутый в мягкие туфли, а не в тяжелые боевые сапоги. А кто, кроме Джира, мог бродить погибнущему замку в подобной обуви? Прошел здесь столь торопливо, что даже не заметил прискорбных обстоятельств Пажа. Или он и был их причиной? Глава вторая. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Цепочка кровавых следов вела к противоположной стене, вернее, к некому тайному выходу, лестнице, лазу в подземелье или окно. Джарл внимательно осмотрела подозрительное место. Вряд ли странно широкий кусок роскошного красного бархата скрывал обычную бойницу, иначе говоря, узкую вертикальную щель, пригодную лишь для наблюдения и стрельбы из арбалета. В холодные зимние дни, когда ледяной ветер пронзительно воет, уносит человеческое тепло, Боеница бывает завешивают шкурами, но тканью. За непривычной партьерой обнаружилось широкое, но невысокое окно, прикрытое в дополнение к ткани ещё и удивительно белыми ставнями, которые лениво покачивались под порывами ветра. "Но это же кость", подумала Джирал. "Каким же чудовищным должен быть зверь из скелета которого вырезаны эти две сплошные створки?" И только теперь она заметила кровавый след на белоснежной костяной поверхности. Наконец-то найдена щель, сквозь которую выскользнул Джыра. Не заботясь о том, что скрыто за этими колеблющимися ставнями каменный мешок, узкий туннель или хитроумная ловушка, сияющая от возбуждения Джырал с победным возгласом резко распахнула жуткое окно. Безмолвно втиснившееся позади неё воины судорожно со стоном втянули воздух, но даже это не заставило Джырал оглянуться. Словно окаменев, она впилась взглядом в представшее перед ней чудо. Ей казалось, что она увидит нечто вроде тайного прохода в стенах замка или, если бы став не скрывали обычное окно, окровавленные камни двора под сумрачным небом и своих воинов, безжалостно уничтожавших последних защитников крепости. Но нет, перед ней, нежесть под волшебным светом, льющимся с атласно-лазурного неба, Расстилалась сочная зелень волшебного леса. Прямо возле ног изумлённой воительницы стелился густой ковёр цветов и трав, кое-где стебли ещё хранили след примявшихся их ног. Совсем недавно кто-то прошёл здесь, пятная зелень кровью. Ну что ж, значит и ей суждено войти в запретную страну. Она дала обет уничтожить мерзкое создание, скрывшееся от неё в этом странном мире. И что бы ни ожидало ее впереди, она не дрогнет. С трудом оторвавшись от созерцания кровавых следов, Джирл медленно подняла глаза. Странное дело. Деревья, оказалось, должны были бы скрывать перспективу, но Джирл словно парила над кронами. В единое мгновение она охватила взглядом приоткрывшиеся ей дали зачарованного мира и почувствовала вдруг, что ее сердце готово разорваться от восторга и счастья, словно сбылись все ее тайны и мечты о прекрасном. Этот мир властно манил ее, и она, придерживая руками ставни, высунулась в оконный проем, с удивлением ощущая, как уходит в небытие вся та кровавая суета, которую она неведомо почему считала своей жизнью. Еще мгновение, и она шагнет в восхитительный сон. Но внезапный шум где-то позади вырвал Джирилл из объятий мечты, и, испытывая досаду, если не раздражение, она порывисто обернулась. Славные воины Джойри, наконец справившись с владевшими ими ужасом и оцепенением, возбуждённо переговаривались. Джерл взглянула востремлённые на неё с тревогой и надеждой глаза и, встряхнув рыжеволосой головой, почувствовала, как постепенно тает наваждение. Однако она не собиралась отказываться от сладостной мести и потому решительно указала испуганным мужчинам на раскинувшийся за окном зачарованный мир. Следы джира ведут туда. Jiles, мне понадобится твой кинжал. Этот меч слишком тяжёл, а дорога длинна. Но во имя всех святых, госпожа Джирал, и нужно ли христианину покидать Божий мир? О, спаси нас, пресвитая Жильда, нельзя вам туда, милостивая госпожа. Я не желаю этого слушать. Твой нож, Jiles. Я поклялась прикончить Джира, и видит Господь, исполню свою клятву. Jiles. Голос Джирал звенел словно натянутая струна. И Джайлс, оруженосец, шагнув вперёд, с поклоном, словно пряча лицо, подал ей большой нож с обоюдо острым узким лезвием. Ухмыльнувшись, воительница повесила оружие на пояс и уже не глядя сунула кому-то в руки свой тяжёлый меч. Её вниманием вновь завладела зачарованная земля. Вдыхая сладостный воздух, наполненный обещаниями радужных грёз и надежды, Джирл опёрлась коленом о нижний край окна и поняла: что даже если бы здесь в траве валялся труп джира, она всё равно отправилась бы в путь. Казалось, эти странные травы и цветы являлись ей каждую ночь в упоительных снах и звали, звали её к себе. Быстро и ловко забралась она на окно и легко, без малейших колебаний, спрыгнула вниз, и мягкая трава нежно коснулась её ног. Глубоко вздохнув, джирал замерла, внимая окружающему миру. Где-то над головой заливались невидимые птицы, легкий ветерок чуть-чуть теребил листву. Вот он усилился, и тотчас уши Джирл наполнила неведомая, бесконечно далекая, но странно отчетливая мелодия, составлявшая ее суть бесконечное чередование двух разных по высоте нот, звучало столь раздражающе, столь навязчиво, что Джирл едва ли не с восторгом встретил мгновение, когда с утихающим ветром растаяла и ужасная музыка. Пора было отправляться в путь, но перед этим следовало как-либо отметить то место, где находилось удивительное окно, через которое она пришла сюда. И Джерл весело, почти бездумно обернулась, но открывшееся картинам мгновенно заставило её собраться. Обугленные и изъеденные неумолимым временем развалины древнего замка более всего походили на только что покоренный ею гишар, а в обрушенной стене зловеще зияло прямоугольное отверстие. Мост между оставленным ею кровавым настоящим и скрытым от неё, возможно, ещё более ужасным будущим. Джирл стремительно отвернулась, стараясь не допустить в сердце сомнения и тревогу. Однако возникшее чувство опасности подстегнуло её осторожность, и Джирл лёгкой поступью крадущегося хищника двинулась в заросли по едва заметной тропинке. Под хрустальным сводом небес раздавались непривычные голоса невидимых в листве птиц. Казалось, эхо вторит песням скрытых за стеной зелени людей. Медленно продвигаясь вперёд, отыскивая взглядом признаки недавно прошатавшего здесь колдуна, Джирл вдруг на мгновение представила себя бродящей по дну бескрайнего изумрудного моря, настолько ощутимо обволакивал её тело струящийся прозрачный воздух. Внезапно очарование странного мира нарушил запах дыма, словно где-то заполили костёр. Реальный аромат о горящей древесины позволил ей окончательно сбросить новождение. С новыми силами Джирлу стремилась вперёд, но тропа после очередного прихотливого изгиба исчезла под завалом, образованным гигантским стволом упавшего дерева. Пречудливо переплетённые ветви великана не оставляли никакой надежды отыскать пропавшую путеводную нить, и Джирл направилась вдоль упавшего ствола в сторону его комля. Комль Толстая часть ствола дерева непосредственно над корнем и корневищем, толстый нижний конец бревна или растения. Через некоторое время к многогозвучью птичьего хора добавились звуки куда менее пленительные. Джырл отчетливо услышала стоны и хрипы, которые мог издавать лишь смертельно раненный человек. Предчувствуя опасность, женщина Войн сжала рукоять кинжала и продолжила путь. Глава 3 Запах гари становился всё сильнее, и наконец Джирл увидела его источник. Гигантский ствол переломился возле самой земли словно от удара чудовищной молнии, воспламенившее место разлома, и дым всё ещё стилался над обугленным пнём. Но не это заставило Джирл неподвижно замереть за спасительной стеной переломанных ветвей. По другую сторону пня на траве лежала обнажённая девушка. Ладони её хрупких рук скрывали лицо. Длинные светло-зеленые волосы разметались по белоснежной коже почти прозрачного тела этого, безусловно, нечеловеческого существа. Можно было бы залюбоваться гармонией линий, если бы не хриплое затухающее дыхание, последние вздохи угасающей жизни. Привычная к виду смерти Джирл, однако, не обнаружила на прекрасном теле никаких ран. Но за агонией девушки наблюдала не только Джирл. Возле хрупкого существа замерла другая, определённо женская фигура. И эта странная женщина невольно привлекала внимание: нимб блестящих чёрных волос над гладким лбом, полуприкрытые тяжёлыми веками огненно-красные глаза, обнажённые руки и плечи цвета тёмного янтаря, лиловая туника, стянутая в талии рубиновой змеёй, словно выточенной из монолитного драгоценного камня. А боты в серебристые мягкие туфли изящной ступни. Но более всего Джирыл поразило выражение безумной ненависти, застывшее на лице незнакомки. Сверкая пламеняющими глазами, одновременно яростными и сонными, и уродя злорадной улыбкой сочной губы, она с наслаждением наблюдала за гибелью несчастной жертвы. Чудовищная ненависть величественной дамы вызывала в душе Джирыл острую неприязнь. А незнакомка тем временем продолжала давно уже, судя по всему, начатый монолог, и то, что она произносила, так же не вязалось с глубоким бархатным голосом, как и весь её облик с излучаемой ею злобой. И отныне ни одна из дряд не посмеет безнаказанно ворожить в принадлежащих мне лесах, иначе её ожидает твоя участь, эсла. Вряд ли кто-то захочет последовать твоему примеру. Проявленная тобой дерзость не знала границ, а за неповиновение Джейризму одно наказание смерть. Ты слышишь меня? С этими словами Джейризма чуть подалась вперёд, стараясь уловить неясные хрипы угасающего дыхания жертвы. Казалось, жизнь уже покинула эсло, и изумрудный мох безмолвно принял последний вздох дриады. Недовольная этим, мучительница выпрямилась и подняла руку, как бы показывая пальцем на тело, лежащее возле ее ног. И тогда пульсирующий белый огонь на миг соединил карающую руку с прозрачной фигуркой девушки, та вздрогнула, возвращенная из небытия безжалостной молнией. — Так нет же, я заставлю выслушать меня до конца. Пусть твоя казнь устрашит каждого. И она снова пронзила несчастную пульсирующим лучом. Сквозь мучительные хрипы неясно прошелестел голос девушки-дриады. Пощади меня, Джэризма, жалься, разреши умирять, и неумолимо прозвучал высокомерный ответ. Только когда закончу, так что придётся потерпеть. В этих владениях лишь я одна управляю жизнью и смертью, не следовало бы тебе заниматься ворожбой. Джеризмас снова умолкла, заметив, что жертва больше не слышит выспренной речи палача, и в третий раз подняла карающую руку. Но молнии не успела сорваться с указывающего перста, очередной вспышке помешал джирыл, стремительно появившийся из заскрывавших её ветвей дерева из палина. Трудно сказать, что заставило её столь решительно покинуть укрытие, то ли возмущение при виде подлой игры со смертью, то ли превратившаяся в ненависть, инстинктивная неприязнь к незнакомым. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Так или иначе, но она прервала жестокий спектакль гневными словами. «Остановись! Хватит! Дай ей спокойно умереть!» Над поверженным телом Эслы скрестились, подобно двум клинкам, Взгляды огненных и жёлтых глаз. Это были взгляды, способные, имея они материальную природу, насквозь прожечь камень. Такая сила смертельной ненависти переполняла души двух женщин-антиподов. Эти впервые встретившиеся женщины напоминали хищников, сошедшихся в роковой схватке перед фатальным прыжком. Но в глубине пламенеющих глаз Джирыл уловила некую неуверенность, а может быть, тревогу или сомнение. Кто ты такая? Как ощутилось здесь. Бархатный голос Джойризмы не мог обмануть Джирл, уже видевшую, на что способна его опасная обладательница. Однако только что промелькнувшее под тяжёлыми веками смятения подсказало Джирл, что следует держаться независимо и смело, и она решительно произнесла: Я правительница Джойри, меня зовут Джирл. В этих краях скрывается сбежавшая от справедливой кары Калдун Джиро. «Перестань-ка истязать эту несчастную и подскажи лучше, где мне найти его. Я в долгу не останусь». Небрежно повелительный тон рыжей незнакомки взбесил черноволосую даму и та вкратчиво проговорила, добавив ещё немного мёда в голос. «Я не виню тебя за дерзость. Ты не можешь знать, кто перед тобой». И, словно став ещё выше ростом, гордо представилась. «Я волшебница Джейризма, повелительница этого края». В ответ на её слова Джирил безмятежно улыбнулась и промурлыкала, словно сытая пантера: "Приношу тысячу извинений за то, что сразу не догадалась, кто передо мной". И тут же пожалела о сорвавшихся в запале словах. Предпочтительно было бы избежать ссоры, но стремительно нараставшая неприязнь оказалась сильнее разума. Однако Джиризма лишь небрежно отмахнулась, словно от назойливой мохи. "Ступай, откуда явилась. Меня ждут дела более важные, чем праздная болтовня". Я остерегаюсь снова оказаться на моём пути. Уходи, тебя ждёт твой курятник. На секунду опустив взгляд на лежащее тело дриады, колдунья окатила Джирл водопадом ненависти, струящейся из её огненных глаз. И как ни кратко было это мгновение, Джирл снова уловила неуверенность, чуть ли не страх, скрытую за злобой и презрением. Потом Джиризма словно толкнула рукой невидимую дверь и растворилась во внезапно возникшем мерцании. А затем потухло и оно. И откуда-то издалека донёсся звук мягко захлопнувшейся двери. Готовая ко всяким неожиданностям, джирыл всё же не сдержала удивления. Вряд ли острый глаз и чуткий слух охотницы и воина подвели её. Встряхнув рыжими кудрями, она огляделась. Как и прежде, её окружал девственный лес, безмятежно ласкаемый светом хрустального неба. "Что ж", решила она. "Бывают ещё и не такие странности". Тихий стон вернул Джирл к действительности. Она опустилась на колени возле умирающей Дриады и снова подивилась тому, что на полупрозрачном теле нет никаких ран, а тем временем девушка, несомненно, угасала. Раны многое говорят опытному бойцу, а здесь... Но тут в памяти Джирл возникло смутное воспоминание о том, что Дриада — это, в сущности, душа дерева, а если уничтожить его, гибнет и обитающее в нем существо. Она бросила взгляд на перерубленный и всё ещё дымящийся ствол зелёного великана и бережно подсунув сильные руки под спину девушки, постаралась устроить её чуть поудобнее. Жизнь всё ещё теплилась в слабом теле дриады. Ласковое прикосновение Джирл заставило несчастную открыть глаза. Широко распахнутые они напоминали лесные озёра, в которых отражается зелень трепещущих на ветру листьев, только сейчас их блеск замутило страдание. Постепенно к девушке вернулось сознание, и взгляд посветлел. Едва слышным шёпотом она произнесла: "Спасибо тебе". Но больший гнев отжиризма, оно ничтожит тебя. Беги, возвращайся к себе. Решительный взмах головы разметал рыжий кудря. "Нет, я дала обет покарать Джира и не отступлюсь. Но прежде мне хотелось бы как-то помочь тебе. Не отрывая мерцающие глаза от лица Джирл, Дриада, казалось, стремилась прочесть тайные помыслы её души. Наконец, приняв, по-видимому, какое-то решение, тихо заговорила: "Моя жизнь зависит от дерева. Его гибель это и моя смерть. Ничего не поделайшь. Но ты облегчила мою участь, и я помогу тебе отыскать Джира. Когда меня не станет, возьми спрятанный в волосах талисман" этим символом Джейризма подчинила своей воле всех. Ты помешала ей забрать его, а это единственное оружие против неё. Он поможет тебе добраться до Джейризмы. Но от жира он всегда где-то рядом. Странно, что колдунья не убила тебя, но она не отступится, так что ты затеяла опасное дело. Чтобы одолеть Джейризму, надо разбить этот талисман возле её ног. Но даже победив её, ты можешь погибнуть. Уничтжишь тоже вталисманты, откроешь путь силам зла, последствия непредсказуемы, но быть может, тебе повезёт. Прощай. Голос, подобный слабому шелесту листьев, постепенно затих. Веки скрыли глаза озёра, зеленоволосая голова склонилась, и тогда по лесу прокатился глухой, долгий раскатистый рокот, словно само поверженное дерево оплакало безвременно покинувшую его душу. Джерл постаралась преодолеть тягостные впечатления от этого прощального стона, объяснив его появление просто игрой ветра в кронах. Ну а почему тогда не шелохнулся ни один лист? Она бережно опустила Эслу на мягкий мох, прикоснулась губами к гладкому лбу почившей и легким движением пригладила густые зеленые волосы. Под ладонью она внезапно ощутила что-то твердое и колющее. «Только тут», — вспомнила о талисмане. Стараясь не повредить волоски джирл аккуратно высвободила его и увидела, что это небольшой неправильной формы осколок какого-то камня. Она почувствовала, как он словно бы ожил в её руках, а внутри в глубине загорелся слабый огонёк. Оставив мёртвую дриаду на мшистом ковре, джирл поднялась с колен и взглянула на талисман. Свечение внутри камня всё усиливалось и внезапно выплеснулось наружу факелом пламени. Но в отличи от живого трепящего огня, светящийся язычок неподвижным клином завис над камнем, причём остроконечная вершина явно указывала направо. Джирл вспомнила слова Эслы о том, что талисман должен привести её к колдунье. Решив проверить истинность услышанного, она отвела руку влево, однако переместившийся клин по-прежнему указывал вершиной вправо. Печально постояв еще немного возле усопшей, Джирелл решительно повернулась спиной к поваленному дереву и направилась в ту сторону, куда указывал язычок пламени. Зажатый в ладони талисман, словно напоминая о своем существовании, покалывал ей кожу, а она тем временем размышляла о непонятно откуда возникшей острой неприязни между ней и джейризмой, а также о затаенной тревоге в глазах последних. Это обстоятельство, по-видимому, и спасло ей жизнь. Однако что это означает? Занятая своими мыслями, Джерл даже не заметила, как преодолела последний зелёный заслон и оказалась на краю бесконечной равнины. Ослепительный после зелёного сумрака свет ударил по глазам, но притерпевший к сиянию лазури, она увидела вдали высокую белую башню. Взглянув на талисман, Джерл поняла, что вершина светящегося клина устремлена именно к ней. Глава 4. Внезапно в лицо хозяйке Джойри ударил ветер, и вместе с ним на её рыжеволосую голову обрушился музыкальный шквал такой силы, что заломило уши. Но ветер промчался дальше и унёс с собой испугавшую её монотонную мелодию, и тогда Джирл устремилась вперёд, к башне. Долина сияла сочной зеленью, а где-то у самого горизонта громоздились розовые горы. Пронзающие вершинами нависшие над ними тучи. Её путеводный огонь упорно показывал на башню, и Джира решила, что именно там находится и Калдунья, и Джира. Нетерпение придавало ей силы, и она чуть ли не летела навстречу неизвестности. И вот её усилия увенчались успехом. Башня заметно приблизилась, стали различимы и арка над входом, и венчающие башню зубцы. И какие-то разноцветные пятна на смотровой площадке, за ними, как будто там был разбит цветник с диковинными растениями. Но одновременно джирл определила и источник монотонного звучания. Тяжёлая мелодия, казалось, давила на душу, заставляя болезненно сжиматься сердце, усиливая и без того тревожные предчувствия. Постепенно башня увеличивалась в размерах, и наконец белоснежная стена полностью заслонила луга, горы и даже тучи. Властительница Джоэри вступила на небольшую площадку перед входом и невольно замешкалась. Подарочным сводом клубился густой лиловатый туман. Сжав пальцами рукоять кинжала, Джирел вытянула вперед другую руку, судорожно вздохнула и шагнула в объятья мглы. В ту же секунду она почувствовала, что под ногами больше нет пола, и, проваливаясь в разверзшуюся бездну, уже не видела ничего, кроме спирали и лилового тумана, вмиг поглотившего и ее... и вещь окружающий мир. Навстречу мчались мглистые вихри, крутя и переворачивая её. И Джирл уже не могла понять, куда несёт её эта колдовская стихия вверх, вниз или вращает на одном месте. Реальными оставались только чувство головокружения да ощущение стремительности движения. Внезапно сумасшедший полёт прекратился, и Джирл вновь обрела под ногами твёрдую опору. Оглядевшись, она поняла, что стоит на верхней площадке белой башни. Об этом свидетельствовали обрамлявшие её каменные зубцы с ахапками невероятно ярких цветов на них. В полированном мраморе пола отражался хрустальный свет небес. Гармонию красоты нарушал установленный в центре площадки диван с множеством ярко-жёлтых подушек, о которые опирались две сидящие редком фигуры джайризма. и беглый калдун джира. Мельком взглянув на него, Джерл заметила беспокойство в маленьких колючих глазках, недобро сверкнувших с тёмного лица. Внимание её было приковано ко второй фигуре. Снова увидев перед собой уроженку Джойри, Джэрис матняла от губ длинную серебряную флейту и опустила её на колени. Джерл догадалась, что непереносимые звуки рождались именно здесь, и от души порадовалась молчанию музыкального инструмента. Между тем Джейризма спокойно разглядывала непрошенную гостью, и лишь на дне ее огненных глаз мерцали сполохи еще не угасшего гнева и настороженности. Между тем, когда она, наконец, заговорила, голос звучал почти равнодушно. «Не ожидала увидеть тебя еще раз. Ты снова досаждаешь мне». Однако в этих словах Джирл почудился от звук чуть ли не уважения, смешанного с тревогой. Услышав слова джейризмы, Джиро резко дернулся и вопросительно уставился на нее. «Скорее всего», — подумалось Джиро, — «он не знал о нашей первой встрече». Слова колдуньи, а точнее скрытое за ними непонятное настроение хозяйки башни, заставили Джиро занервничать. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Чуть дрогнувшим голосом она проговорила: "Не моя вина, что я всё ещё здесь. Ты прячешь у себя паганца, обогаревшего руки кровью моих подданных. Взгляни на этого слизника, в его душе нет мужества, если он прячется за женскую юбку и боится встретиться со мной с глазу на глаз. Я дала обед расчитаться с ним за все мерзости и исполню его". Отдай мне это ничтожество и укажи путь из твоих колдовских владений, а я избавлю тебя от лицезрения моей особы. Повелительный тон гордых слов джирыл уничтожили дили, условный удар кинжала. Повисла тягостная тишина. Затем губы джиризмы искривила уже знакомая джирыл хищная улыбка, и голосом слаще мёда она проговорила: "Ты произнесла страстную речь". Наивная чужеземка. Неужели ты думаешь, что мне есть дело до земных пустяков? Джирл небрежным жестом остановила её. Мне нет дела до твоих забот, Джейризма. Я лишь хочу забрать этого шилодеева пса и отправить его на живодерню. На губах Джейризмы по-прежнему сияла ослепительная улыбка, и Джирл с трудом сдерживала ярость. Неужели ты так глупа, что осмеливаешься что-то требовать у самой Джейризмы? Колдуньи картины развела руками. Ты мне помнится видела, к чему приводит даже меньшая дерзость. Никто не смеет приказывать мне. Ты поняла это?" пожав плечами, Джерл хмыкнула. "Я не стремлюсь оскорбить тебя, Джейризма. Я просто хочу заполучить твою дворняжку. Во что ты оцениваешь её?" Такого оскорбления Джыра уже не смог вынести. Его тёмное лицо стало почти чёрным от гнева, и он резко вскочил с дивана. Властным движением руки Джейризма вернула его на место. Это касается только меня и твоей знакомой, резко сказала она и, подняв огненные глаза на Джирл, спросила. Не так ли, амазонка? Трудно было придумать более сильное оскорбление, и Джирл с трудом удержалась, чтобы тут же не придушить обидчицу, а Таня возмутимо продолжила. Да и вряд ли ты сможешь заинтересовать меня хоть чем-то. Не будь такой самонадеянной. Твоя заинтересованность очевидна, презрительно отозвалась Джирыл, сверкнув глазами нарвущегося в бой Джира. На бесстрастном лице Колдуньи проступили багровые пятна, и из голоса явно исчезла сладость, он прозвучал почти грубо. "Знаю меру, смертная". Жёлтые глаза Бестрепы встретили горящий взгляд Колдуньи. "Я не боюсь тебя, Джиризма". Ужасные глаза Колдуньи неподвижно уставились в лицо Джирыл. Затем Джиризма слегка кивнула головой и с насмешливым восхищением произнесла: — А ведь и правда, не боишься. — Но поверь, это от глупости. А глупцы всегда раздражали меня, Джирл из Джойри. И тут же лицо исказило неслыханная ненависть. Губы сжались, в глазах плеснулся безумный гнев. И Джейризма стала медленно поднимать руку на цели в палец. Знакомый жест в сторону Джирл. Неожиданно Джиро схватил её за запястье и что-то зашептал, торопливо и горячо. Джирл услышала только «Кара», Вмешательство в дела судьбы. Страстная речь к алдунаву замила действие, поднятая рука вновь легла на колени, тяжёлые веки притушили пламя огненных глаз. Однако чарующий голос снова звучал безмятежно и насмешливо, когда Джиризма проговорила: "Ты прав, Джира, это мудрое решение". И обратившись к Джирл добавила: "Я отпускаю тебя. Уходи в свой мир, если сможешь найти обратный путь, и молись своей удаче, чтобы она уберегла тебя от ещё одной встречи со мной". Клянусь, это будет твой последний час. С этими словами Джаиризма резко ударила в ладоши, и Джирыл вдруг оказалась словно в центре бешено вращающегося водоворота. Сквозь мутную круговерть Джирыл увидела, как к ней со всех зубцов башни потянулись призрачные бутоны, на глазах превращаясь в огромные цветы деревья. Их яркие кроны, подхваченные вихрем, закручивались в спираль над её головой, пока не возник гигантский шатёр, наполненный затмевающими сознание ароматами. И когда вращение внезапно прекратилось, Джирл смогла наконец оглядеться. Всё, что только что окружало её, исчезло. Не было ни смотровой площадки с двумя фигурами в лиловом и чёрном одеяниях, ни отвратительного дивана, ни самой белой башни. Джирл стояла среди чудовищных цветочных стеблей, над ней в невероятной выши покачивались чаши весов, откуда струился к земле дурманящий пахучий воздух. ей подумалось, что так вероятно ощущает себя мелкая букашка, ползущая среди лугового разнотравья, и на миг она испугалась, не превратилась ли сама в нечто подобное. Нащупав дрожащей рукой верный кинжал, воительница с облегчением прогнала эту мысль и нетвёрдыми шагами устремилась, какая разница куда идти, лишь бы не стоять тут, умирая от запаха в колдовского леса. Хорошо, что в этом цветнике нет подходящей по размерам живности. усмехнулась про себя джирл, упорно прокладывая путь среди гигантских стеблей. Душный, горячий воздух затуманивал сознание, кружилась голова, пот заливал глаза. Хруст сочной травы под ногами заглушал все звуки. Поэтому джирл решила, что ей лишь почудилось какое-то движение за травянистой стеной, однако инстинкт воина заставил её насторожиться. Она остановилась и стала пристально вглядываться в шелестящий сумрак. Там медленно скользила огромная рубиновая змея, напоминавшая Джирыл каменный поясок лилового одеяния Джииризмы. Грациозно изгибая полупрозрачное тело, змея почти бесшумно огибала стебли, не отрывая равнодушных алых глаз от замершей в ужасе Джирыл. Однако это существо не выказывало намерений напасть на неё, и Джирыл продолжила путь. Теперь видения набросились на неё со всех сторон, и она уже не могла отличить реальность от вымысла гаснущего сознания. Что-то проносилось в неподвижном воздухе, иногда задевая плечи и голову. Из цветочных бутонов выглядывали какие-то весёлые лица, о чём-то болтали и манили к себе. Иногда среди зелени мелькали смутно знакомые лица. Краишком сознания Джырл понимала, что всё это проделки волшебного леса, старающегося свести её с ума. И это осознание придавало ей силы упрямо двигаться вперёд. Должен же когда-то кончиться этот безумный лес. Глава 5. Постепенно становилось светлее, стебли и стволы поредели, и у Джырл появилась надежда выбраться наконец из этого заколдованного места. Однако силы быстро таяли. Мозг готов был разорваться от осаждавших его смутных воспоминаний, а в ушах гремел непрекращающийся хохот веселящихся в цветах существ. Змея по-прежнему сопровождала Джирал. На зелёном фоне ярко выделялось сверкание рубиновых глаз чудовищной твари. Но вот, подкашивающиеся ноги вывели свою хозяйку из зачарованного леса под хрустальные небеса волшебной страны. Она бессило опустилась на землю, наслаждаясь видом вновь открывшегося ей бескрайнего простора. Постепенно сознание прояснилось, в ушах утих звук назойливых голосов, свежий ветер унёс притворный колдовской дурман. Через некоторое время от неприятных ощущений осталось, пожалуй, лишь лёгкое головокружение. Она смогла довольно уверенно встать на ноги и решила взглянуть на отпустивший её кошмарный лес. Позади неё никого не оказалось, просто густой лес, а то, что он состоял из цветов, так это же волшебная страна. Странная змея, скорее всего, просто наваждение, да и все эти твари, и голоса, и смех Воспоминание об облаждании среди гигантских стеблей лёгким туманом растаивали в прозрачном воздухе, словно ничего и не было. Что ж, значит так тому и быть. Пожав плечами, Джирл решительно повернулась в сторону долины. С того места, где она оказалась, открывалась перспектива зелёных лугов, обрамлённых у горизонта полосой леса. Эти луга показались Джирл знакомыми. Именно их видела она от кромки леса, где впервые встретилась с колдуньей. их и белую башню на фоне розовых гор. А сейчас она смотрела на эти просторы как бы от подножья башни. Но вот от неё-то не осталось и следа. Озираясь по сторонам, Джирл вдруг ощутила лёгкое покалывание в ладони и изумилась тому, что до сих пор не потеряла талисмана эслы. Треугольное пламя над кристаллом указывало заострённым концом в сторону гор. Джирл принялась внимательно вглядываться в горную цепь. Сейчас тучи не скрывали каменных исполинов. И сквозь дрожащая воздушная марева разглядела исчезнувшую белую башню. Она выселась в лощине между двух самых высоких пиков. Ей предстоял нелегкий путь. Мысленно вспомнив слова обета, она решительно повернула в сторону гор. Долина к ним слегка понижалась, поэтому первую часть пути Джирл преодолела сравнительно легко. Но, оказавшись у подножья гор, она поняла, что теперь ей придется туго. Склоны старых выветренных гор перерезали ущелья и трещины. Отполированные ветрами скалы чередовались с непреодолимыми камнепадами и предательскими осыпями. Но самое неприятное состояло в том, что башня тоже не оставалась на месте, а похоже постоянно отодвигалась от Джирал. Уже много раз до белых стен казалось было рукой подать, но преодолев очередную преграду, Джирал оказывалась так же далеко от цели, как и в начале восхождения. Скорее всего, во всем виноват был горный воздух, потоки которого, перетекая по обводам гор, искажали перспективу. Во всяком случае, талисман по-прежнему уверенно показывал направление, и это поддерживало решимость Джирелл во что бы то ни стало добраться до предательской пашни. Медленно текло время. Еще медленнее передвигались избитые о камни ноги, а окровавленные пальцы с трудом цеплялись за ненадежные уступы. На вот, случайно подняв глаза, Джирлс с удивлением заметила, что белая башня больше не меняет своего положения, а высится всё на том же самом высоком пике. Теперь каждый мучительный шаг явственно приближал её к вожделенной цели. Близок конец пути, подсказывало ей сердце. Счастливо улыбнувшись, она позволила себе расслабиться, чтобы немного передохнуть, и в этот момент заметила неподалёку среди вулканов какое-то движение. Мгновение спустя из-за розоватого утеса появилось удивительное животное. Мягко и неторопливо ступая, к Джирелл приближалась невиданных размеров кошка. Блики света играли на ее золотистой шкуре, испещренной черными пятнами. Белоснежные изогнутые клыки устрашающе торчали из огромной зубастой пасти. Это был сгусток свирепой силы и царственного изящества. «Ужас!» — сковал Джирелл. Мгновенно взмокшая ладонь Юана нащупала кинжал, но влажные пальцы скользили по рукоятке, а зверь неумолимо приближался. Теперь воительница уже увидела слегка прижмуренные глаза хищника, в них полыхал багровый огонь, готовый, казалось, испепелить любое препятствие. Она уже видела подобный взгляд, высокомерный и в то же время равнодушный, взгляд Джейризмы, змии из цветочного леса, а теперь и этого чудовища. Неужели все самые страшные существа в этом мире имеют глаза, присущие своей хозяйке? Или это она сама? И вот узнавание медленно вошло в её душу. Внезапно Джирилу успокоилась. Сердце перестало колотиться, дыхание восстановилось. Выхватив сверкнувший клинок, она приготовилась отбить атаку. В другой руке судорожно сжимал аталисман Эсмы, единственное действенное оружие против колдуньи, которому ещё не пришёл черёд. Некоторое время человек и зверь стояли неподвижно, скрестив взгляды в немом поединке. Джирл поудобнее перехватила рукоятку кинжала, чудовищная кошка чуть присела на передние лапы, выпустив жуткие стальные когти, способные мгновенно располосать Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. От ...жертву. Гигантская кошка припала к земле, явно готовясь к прыжку. Хвост, словно бич, со свистом рассекал воздух. Уши прижались к черепу, а из разверстой пасти послышался вибрирующий рык. Этой устрашающей машине смерти Джирл могла противопоставить только кинжал и своё бесстрашие. Наконец, зверь прыгнул. За миг до этого Джирл припала на одно колено и пригнулась, выставив перед собой кинжал. Кошка промахнулась, и её гигантское тело пролетело над головой скорбевшейся жертвы. Джирл мгновенно вскочила на ноги и повернулась, готовая к новому нападению, но его не последовало Под звуки издевательского хохота кошка исчезла, и где-то вдалике захлопнулась дверь, но это не удивило Джирал, она уже видела подобное. Вздрагивая от напряжения, рукой Джирал убрала кинжал в ножны и снова попустилась в путь к сверкающей в вышине белой башне. Ярость, вызванная чудовищной мистификацией, подстёгивала её. Глумливый хохот Колдуньи эхом отдавался в ушах. Но теперь, более отчётливо, чем когда бы то ни было за всё время её поисков, она ощущала чужое присутствие, взгляд врождённых глаз. Казалось, циничный экспериментатор создаёт на пути крошечной букашки немыслимые препятствия, с насмешливым любопытством взирая, как та выкрутится. Тем временем джирл оказалась у подножья гигантской каменной лестницы, точнее перед тем, что от неё осталось. И стёртые почти до основания ступени превратились в череду бесформенных выступов, но даже в таком состоянии существенно облегчали подъём. Глава 6. Добравшись до подножья башни, Джирла остановилась перевести дух и оглядеться. На этот раз под аркой не клубился туман, и Джирла отчётливо увидела внутреннюю часть башни. Там оказался огромный круглый зал, в который выходили многочисленные плотно притворённые двери. Готовая к любым неожиданностям Джирл шагнула через порог и к своему удивлению почувствовала под ногами каменные плиты. Пройдя сквозь арку, Джирл оказалась в зале и в нерешительности остановилась, раздумывая, как поступить. Постоянно преследовавшее её ощущение ненависти и враждебности чуждых сил сгустилось здесь почти до физического состояния. Казалось, руки вот-вот упрутся во что-то невыразимо мерзкое. И хотя инстинкт твой ина требовал немедленно отступить в укрытие, Джирел толкнула створку ближайшей двери. Там оказался прямой как стрела коридор. Его перспектива терялась где-то вдалеке за сгустками тумана. Внезапно в дымной глубине возникли очертания какого-то существа, направлявшегося в сторону Джирел. Чуть погодя она узнала в нём ту самую золотистую кошку. Полное сознание своей мощи воительница грациозно скользила на сильных мягких лапах, не отрывая огненных глаз от замершей в дверном проеме Джирал. Опять эти чудовищные глаза! Джирал схватилась за кинжал, и в этот момент послышался вкратчивый голос джиеризмы. — Выходит, глупая Джирал из Джоэри выбрала смерть. — Воля твоя! В свою очередь, постараюсь не разочаровать тебя и придумать самую чудовищную казнь, какую только может представить себе человеческое существо. В своём ратном деле ты уже насмотрелась всякого, так что можешь и догадаться. Или нет? Что ж, помочись у неведениям, а я постараюсь всё до тонкостей предусмотреть. Но могу я расправиться с тобой сейчас же? Бархатный голос превратился в утробный вой. Жажда убийства зажгла смертельный огонь в жестоких глазах зверя. Снова сверкнули выпущенные когти, с изогнутых клыков закапала пенная слюна. И вот, сжавшись в пружину, кошка оттолкнулась мощными лапами и распластавшись в воздухе ринулась на джирал. Но та оказалась не менее проворной. Стремительный прыжок и оскаленная морда хищника с лязгом ткнулась в захлопнувшуюся дверь. Вновь прогремел издевательский хохот. И словно плевок в лицо Джирл ударила мутная струя тумана, выскочившая из щели над дверью. Обезумев от ярости, Джирл с занесённым для удара кинжалом пнула ногой дверь и ворвалась в коридор. Обессиленная нейстовым взрывом эмоций, Джирл затворила за собой дверь и прислонилась к стене, стараясь взять в себя в руки засовывая кинжал в ножны, не попав в них с первого раза. Джирлс с отвращением посмотрела на свои трясущиеся пальцы и подумала, что недопустимо часто видит в последнее время подобное зрелище. Не пристало воину, хоть и женщине, давать волю чувствам. Мысленно отчитав себя как провинившегося мальчишку-оруженосца, Джирлс успокоилась и принялась размышлять о своих дальнейших действиях. Машинально оглядывая зал, она вдруг заметила, что арочный вход, сквозь который только что проникла в башню, исчез. «Да, джиеризма весьма изобретательна», — подумала Джирл. «Это же очевидный намек на трусость уроженки Джоери и ее готовность спасать перед колдуньей». Тем не менее, в душе Джирл снова проснулась в беспокойство. Она не испытывала страха, однако не могла не понимать, что находится в смертельной опасности. «Разве не об этом?» — говорила джиеризма. «Хотя вряд ли она имела в виду физическое уничтожение. Это оказалось слишком примитивным». Скорее всего, речь шла о мучениях духа, а не тела. Но какой ключ к её душе обнаружила колдунья, какую муку уготовил изощрённый ум всевластной женщины, запутавшейся в теเนтах её колдовства и жертве. Джирль прекрасно понимала, что подчас ожидание казни значительно страшнее её самой, и поэтому, тряхнув рыжими кудрями, решила не терзаться напрасно, а по возможности действовать. И коль скоро судьба привела ее в это зачарованное место, следует взглянуть, что за тайны скрывают бесчисленные двери. Она снова обвела взглядом зал. А существуют ли эти двери на самом деле? Может быть, это просто морг? Или за ними скрыты порожденные колдовством чудовища, своего рода личный зверинец могущественной ведьмы? «Стоит попробовать разобраться. Время пока есть», — хмыкнула Джирл и распахнула очередную дверь. Она едва устояла на ногах. Такой силы ледяной вихрь вырвался из дверного проема. Но все равно попасть в помещение не представлялось возможным. Проход перегораживал переплет из толстых металлических прутьев, за которыми, казалось, до самого горизонта ослепительно искрился под лучами холодного солнца снежный наст. Новый порыв ветра с треском захлопнул дверь, и Джирл двинулась к следующей. За новой дверью снова оказалась решетка — Позади которой клубился дым, подсвеченный языками пламени, издалека доносились крики боли и многоголосые стоны, словно где-то изтезали огромную толпу мучеников. Смрад просочился наружу, и Джирл, откашливаясь, поспешно закрыла дверь. Открыв следующую дверь, она попала в непроглядную ночь какого-то чуждого мира. Крошечные искорки звёзд сливались в неведомые созвездия, и всё обволакивала такая глухая тишина, от которой покалывало уши. Внезапно бездонную черноту прорезал и тут же погас световой лучик, от чего чернота стала ещё глубже. Что это было? Падающая звезда? Пытаясь отыскать след исчезнувшего луча, она вглядывалась во мрак, и ей вдруг почудилось, что бескрайняя пустота ночного пространства засасывает её, и она, словно мотылёк на огонь, уже начала роковой полёт в никуда. Чуть не падая от головокружения, Джирл едва смогла закрыть дверь и присела на корточки возле стены. Только спустя некоторое время Джирл подошла к очередной затворённой двери, долго стояла, не решаясь заглянуть внутрь, но когда сквозь щель в зал поплыл знакомый аромат, она рывком распахнула её. Она не ошиблась. За металлическими прутьями решётки тихо покачивались стволы стебли, увенчанные гигантскими цветами. Вместе с тёплым пахучим воздухом в душу хлынули забытые уже воспоминания о колдовском лесе. Она снова услышала тоненькие смеющиеся голоса, поверяющие ей шелавливые секреты, почувствовала рядом с собой присутствие рубиновой змеи, ощутила призрачные прикосновения странных лесных обитателей. Нарастающий гомон зачарованного леса постепенно гасил реальный мир, если можно считать реальностью башню колдуньи, а потом вдруг отхлынул оставив лишь лёгкие отзвуки смеха, но вот исчезли и они. На душе Джирл стало легко и спокойно, и она подумала, что не будь пути защитной решётки, могла бы снова шагнуть в объятия зелёного похучего сумрака. Вероятно, для того и существовали решётки, чтобы случайные посетители башни не могли непрошенно вторгнуться в запретные для них места. Постепенно Джирл постигла назначение этих бесчисленных дверей. Каждая из них уводила в какой-то иной мир и одновременно помогала вновь вернуться обратно. Скорее всего, именно отсюда Джейризмы путешествовали в другие времена и пространства, где обитали могущественные чародеи и маги, хранители многовековой мудрости, и шагая из мира в мир, из века в век через заколдованные дверные проёмы, обогащалась колдовскими знаниями. Теперь Джирл точно знала, что один из этих загадочных проходов ведет к тому месту, где она впервые увидела джиеризму и несчастную дриаду, другой — к горному кряжу, где на нее напала чудовищная клыкастая кошка. И в том и в другом случае, после эффектного исчезновения колдуньи и ее воплощений, она слышала звук закрывающейся двери. Исполненная из следовательского пыла, Джирл снова принялась открывать двери. Из одного проема на нее... пахнуло болотными испарениями, гнилью и падалью. Ядовитый туман стелался между стволами гигантских папоротников, из далека слышался трубный рык неведомых созданий. За другой дверью простиралась безжизненная пустыня, озарённая тусклым светом маленького багрового солнца. Горячий воздух обдал лицо, дырил сухим жаром, словно из раскалённой печи. За каждой новой дверью открывался иной, неведомый мир. странный, ужасный или благостный, но одинаково чуждый. В конце концов Джирл обнаружила дверь, за которой уходила вниз прорубленная в скале спиральная лестница. Из каменного колодца не доносилось ни звука, и чётна Джирл старалась увидеть, куда ведут ступени. Бессмысленное ожидание бесило её, и поскольку лишь эта единственная лестница соединяла помещения башни, Джирл решила обследовать её. Как знать, может быть именно здесь найдёт она беглеца Джира. Прежде всего следует выполнить обед. Джейризми придётся подождать со своей местью, и Джирл торопливо устремилась вниз. Через некоторое время Джирл больше не могла прыгать по ступенькам. Слабый свет, падавший сверху из отварённой ею двери, почти исчез, а спуск между тем не кончался. В полной темноте Джирл нащупывала ногой очередную ступеньку, опираясь рукой о стену колодца, и ей уже казалось, что бесконечная лестница не кончится никогда. Но вот, в очередной раз нога больше не нашларила края ступеньки, и Джирл ступила на ровную поверхность. Раскинув руки в стороны, она обнаружила, что попала в каменный коридор, и касаясь ладонью холодной, неровной поверхности стены, медленно двинулась в дальнего. Вырубленный в скале туннель то поднимался, то опускался, многократно поворачивая вправо или влево, и джирыл вскоре начесто утратила чувство направления. Это блуждание в темноте утомило её, но старания наконец оказались вознаграждёнными. Вдали появился свет, и одновременно с ним возникла тягостная монотонная мелодия. Это, скорее всего, музицировала джи Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Экеризма. Туннель заканчивался аркой, пройдя сквозь которую можно было попасть к источнику света. Но именно это и насторожило Джирал. В помещении за аркой ослепительные одиночные вспышки хаотично чередовались со спокойным свечением, сменявшимся, в свою очередь, огненными каскадами. Немного притерпевшчь к вспышкам, Джирл вступила по подарку и заглянула внутрь помещения. Это сумасшедшую игру бликов, вспышек и сверкания создавали движущиеся зеркала, подчинявшиеся, по-видимому, своеобразному напеву флейты, отчётливые завывания которой указывали на близость источника звука. Джирл переступила порог комнаты. Царящая вокруг безумия не позволяла определить, велико помещение или мало. Пещера это или дворцовый зал? Появление Джиралл внесло в жуткое мельтешение света дополнительный хаос. Теперь в движущихся во всех направлениях зеркалах она видела свое отражение, многократно размноженное лицо, кривящееся с сотен сверкающих плоскостей, скользящих по невероятным траекториям. У нее закружилась голова, на глаза навернулись слезы. Чтобы не упасть, Джиралл оперлась спиной о косяк. Внезапно, повинуясь какой-то команде, зеркала изменили направление движения, потому что Джерл перестала видеть в них себя. Теперь она заметила джиризм. Калдунья всё в том же лелеющем одеянии с праздным любопытством разглядывала её сотни золотых диванов, отражающихся в сотне зеркал. Сотни джиризм держала у сотни ртов сотню флейт, издающих монотонные вибрирующие звуки. "Хорошо", подумалась Джерл, что сотню флейт лишь отражение одной иначе их завывания давно убили бы её. Но вот мелодия прервалась, и на всех зеркалах возникла стократно размноженная glumливая улыбка. Лишь только замолкла флейта, остановился и сверкающий водопад света. В уставших глазах джирл всё вокруг завертелось в обратном направлении, и чтобы справиться с дурнотой, она зажмурилась. Открыв через мгновение глаза, она увидела перед собой оригинал только что мелькавших отражений. Статная женщина в лиловом, удобно расположившуюся на золотом диване. Помещение у входа, которого так до сих пор и стояло джирло, оказалось просторным круглым залом, разделённым надвое занавесом лилового под цвет платья, колышущегося тумана. Хрустальные стены зала венчал куполообразный потолок. Затянувшееся молчание прервала хозяйка башни. Она заговорила уверенным тоном сознающего свою силу властелина. «Что же ты не входишь, Джирл из Джойри?» «Входи. Ты так стремилась добраться сюда. Твоё появление здесь весьма кстати. Всё готово для обещанной мной церемонии. И ещё. Я оказала тебе великую честь, пригласив на казнь изысканное общество, равного которому ещё не видела Вселенная. Единственное в своём роде собрание знаменитостей. Гордись!» Хотя человеческий ум не в состоянии постичь всего величия происходящего, снисходительно добавила Джэиризма. Но ну да всё равно, а пока что становись внутрь круга. Помедлив немного, Джырил коснулась пальцами рукоятки кинжала, покрепче сжала талисман Эслы и направилась к центру зала. Только теперь она заметила, что диван расположен в центре начерченного на полу круга с единственными каббалистическими знаками. Позади Дивана завивались спиралями языки плотного тумана. Как только Джирел шагнула внутрь круга, колдунье удовлетворённо усмехнулась, и флейта вновь оказалась возле её губ. Снова раздалась терзающая слух мелодия. Обескураженная, Джирел увидела, что извлекаемые Джиризмай звуки становятся материальными, пульсируя в такт музыке, из флейты изливался стремительный поток серебряных лучей игл, коснувшись стен, пола или потолка. Лучики отскакивали от преграды уже в компании с собственным отражением, чтобы при следующем прикосновении к чему-либо вновь умножить своё число. И в торе всё возрастающему числу мечущихся лучиков росла и крепла чудовищная сила колдовской песни. Джирл внезапно поняла, что оглушившая её при выходе из леса звуковая волна была, скорее всего, именно такой бесчётной армией многократно усиленного звука одинокой флейты. Тем временем к безумию музыки подключилось и беснавание сотен зеркал. И то, что предстало теперь изумлённому взгляду, заставило Джырл мгновенно отвлечься не только от тяжёлой давящей музыки, но даже от собственной незавидной участи. Среди мельканий и блеска зеркал возникали, чтобы тотчас исчезнуть, отражения скрытых за затворенными дверями миров, уже знакомых ей, и не только они. Вот силуэт угрюмых чёрных гор на фоне кроваво-красной зари неведомого мира под тёмными небесами сменился видом неподвижного мёртвого моря в безжизненных водах которого отражались низкие свинцовые тучи яркая зелень лугов озаряемая ласковым светом солнца близнецов исчезла за видением бесконечных пустынь и ещё множество неведомых миров пронеслось мимо в калейдоскопе сверкающих бликов Внезапно Джирл показалось, что эти видения возникают в хрустальном зале в ответ на призыв колдовской мелодии, словно в неведомых, неимоверно отдалённых краях, услышав призыв чародейской флейты, некий чудовищный разум направляет символом единения сверхъестественных сил туманные отражения своего мира. Джирл не могла понять, как может осуществляться подобная связь. но чувствовала внутреннюю уверенность в истинности своего озарения хотя в сущности для неё это тайна за семью печатями разуму землян не под силу охватить такое явление имя которому магия с лёгким вздохом сожаления джирыл отогнала прочь неуместные мысли между тем характер музыки изменился вместо быстрого чередования двух высоких нот медленно зазвучала пара более низких от которых, казалось, ходуном заходил пол И подчиняясь незримому приказу, лучики иглы перестали метаться бесконечной множесть, а образовали единую искрящуюся поверхность, словно огромное неподвижное зеркало. В нём тотчас же отразился гигантский круглый зал со множеством дверей, где совсем недавно блуждал отжырал. Одна из дверей внезапно отворилась. За ней оказалась озарённая багровым светилом пустыня. Джиралл тут же вспомнила охватившее её щемящее чувство одиночества, когда перед ней открылся этот тягостный пейзаж. Но сейчас в нём что-то изменилось. Пристально вглядываясь в обожжённый мир, женщина вонь заметила в небе яркую точку, которая стремительно увеличиваясь в размерах, неслась, сверкая словно шаровая молния, прямо к дверному проёму. Но Джиралл не успела рассмотреть, что же это было. Ещё одна открывшаяся дверь привлекла её внимание. Увидев лес папоротников, Джирл, как ей показалось, явственно ощутила мерзкий смрад гиблого болота. На этот раз возле самого порога шевелилось нечто чёрное, и похолодевшая Джирл с отвращением увидела, как омерзительная, студениподобная масса перевалила через порог и поползла, пятная пол с густками чёрной слизи. Тем не менее, шепнуло Джирл в её подсознание: Этот лоснящийся ком разумен и мудр, как и большинство долгожителей. Судорожно вздохнув, Джырел подавила приступ тошноты и отвела глаза от студня, и весьма вовремя резко распахнулась следующая дверь. Этого мира Джырел прежде не видела. Ржаво-красные кряжи вздымали зазубренные вершины к угольно-чёрному небу, испечённому огромными звёздами и искрящимися словно гигантские алмазы. По спускающемуся к дверному проему камнепаду быстро перемещалось странное существо, напоминающее одновременно и паука, и человека. С обликом паука его роднили непомерно увеличенный вширь торс и невероятно тонкие длинные руки и ноги. Исходящее от существа ослепительное сияние не позволило Джирал рассмотреть его более подробно, однако она заметила, что и походка, и голова — правда несколько грушевидной формы вполне соответствует человеческой природе Решительно переступив порог, он зашагал по залу, и по мере приближения этой странной фигуры, излучаемый им свет становился нестерпимым. Отведя взгляд от слепящего света, Джирал успела заметить лёгкое движение в очередном проёме. Это был мир гигантских цветов, у подножия которых царил зеленоватый сумрак. К двери из глубины цветочного леса ползла огромная змея, величественно изгибая украшенное многоцветной чешуёй тело. Когда рептилия подползла поближе, джирл обнаружила, что высоко поднятая над землёй голова была не змеиной, а человеческой. Взгляд, который женщина-змея бросила в сторону джирл, обжёг её сердце волной небывалой ненависти, и джирл чуть ли не с нежностью вспомнила другую обитательницу этого зачарованного леса, рубиновую змею. не причинившую ей никакого вреда и пожалела, что никогда больше не сможет представить оставленный ею цветочный лес добрым и весёлым. Время шло, и теперь уже многие двери были открытыми. Страдая от завываний флейты и вибраций пола, джирыл, по-видимому, временами отключалась и поэтому не разглядела всех явившихся на зов джиризмы пришельцев. Да это и к счастью Одно неописуемо гадкое чудовище вылетало из настолько непереносимого обиталища, что Джерл инстинктивно закрыла лицо руками. Её воля, она бы и уши заткнула, но в этот миг послышался властный голос, упивающийся своей властью колдуньи. Джерл из Джойри, вот твои зрители. Только сейчас Джерл поняла, что флейта умолкла и воцарилась гнетущая тишина. Женщина-воин заставила себя оглядеть зал и едва сдержала готовый сорваться в ополь ужаса. Перед ней столпились невероятные порождения людских кошмаров, и лишь магический круг отделял её от бисовского наваждения. Однако твари не могли не только преодолеть каббалистические знаки круга, но и соприкоснуться между собой. Спустя какое-то время мужественная Джойри уже смогла различить в толпе отдельные фигуры. Здесь был и человек-паук из страны ржаво-бурых камней, и обитатель гнилых болот, отвратительный пульсирующий слизень. Некоторых Джирл видела впервые, например, покрытую разноцветными перьями кикимору с крыльями летучей мыши, или похожее на цветок лилии существо с таким кровожадным оскалом лепестков, что Джирл невольно поёжилась. Удовлетворенная произведенным на Джирл впечатлением, джейризма картинно поднялась и величественно направилась к клубящемуся позади дивана туманному занавесу. Поднятыми руками она вновь поднесла к губам флейту, и вся толпа адских созданий подалась вперед, предвкушая удовольствие. Отвага на мгновение покинула Джирл, и она так сжала талисман, что острые кромки вонзились в ладонь. Вновь раздалась чередующаяся пара нот. На этот раз звуки флейты приобрели журчащий оттенок очень низкого тона. "Джайризма мастерски владеет своим колдовским инструментом", подумала Джирл. Сначала ничего не происходило, но мгновение спустя Джирл заметила, как потоки лилового тумана задвигались быстрее, подчиняясь ритмам музыки. Постепенно он стал таять, словно под лучами зари. Сквозь него стал просачиваться свет, и наконец-то тумана не осталось и следа. Звуки флейты умолкли, как бы стараясь не мешать рассмотреть то, что надежно скрывала исчезнувшая завеса. Джирл показалось, что она видит огромный сгусток света, парящий над чашей, служивший полом второй половины зала. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Зала. Но постепенно воительница сообразила, что перед ней гигантская хрустальная сфера, покоящаяся на рубиновом основании, выполненном в виде свернувшейся змеи. Внутри сферы, в её центре, горело пульсирующее пламя, и Джирл внезапно поняла, что это некая форма настоящей жизни, хотя всё её существо восставало против подобного факта. Кроме того, она почувствовала, что загадочное свечение талисмана сродни пламени сферы. И словно в ответ на эту мысль талисман Эслы слегка уколол её ладонь. Казалось, он напоминал Джирл, что женщина-воин не безрожна перед собравшимися в зале чудовищами, да и перед самой Джиризмой. Закаменевшая от ужаса сердце Джирл радостно отозвалось, и Джирл подумала, что не сдастся, какую бы цену ни пришлось заплатить. И вновь Джиризма поднесла к губам флейту, и раздались завораживающие звуки. Снова две ноты, на этот раз низкая и высокая, почти свист. Словно подчиняясь велению звуков, огонёк внутри сферы затрепетал и стал расти, постепенно наливаясь красным яростным светом. Внезапно из толпы ужасных созданий появилась фигура в чёрном одеянии, вошла в магический круг и опустилась на колени возле замершей в экстазе колдуньи. Джирл узнала джира И вот к звукам флейты присоединился голос колдуна. Свечение в сфере усилилось. Возбуждение постепенно овладевало всеми присутствующими, и они вступали в импровизированный хор хриплыми, воющими, скулящими голосами. Каждый новый певец, посылая энергию в шару, добавлял мощь огню, пробуждая того к неистовой пляске. Флейта колдуньи задавала тон умопомрачительному действу. Чуть приподнятые локти согнутых рук вызывали дружный высокий вой, а движение вниз заставляло всю свору чудовищ глухо рычать. И в унисон с их голосами внутри сферы пульсировало пламя. Судя по слаженности действий, это был привычный ритуал, узаконенный веками колдовства обычай заклятия огня. Также строго было определено место каждого участника. Этот обряд повторился трижды, и заключённая в хрусталь пламя послушно отзывалась на приказы джеиризмы. Наконец она перестала играть на флейте и с победным возгласом обернулась к собравшимся, подчеркнув успех миссии широко раскинутыми в стороны руками. Всё общество смолкло, воззрившись настоящую перед ним темноволосую женщину. Они невероятно почувствовали, что видят не просто могущественную колдунью, а высшее существо, явившееся им в облике торжествующей дамы с сияющим лицом и горящими глазами. В едином порыве, признавая несомненное превосходство сошедшей к ним богини, все эти чудовищные порождения непознаваемых миров склонились перед нею и перед тем пламенем, которое изливалось из огненных омутов её глаз. Глубокая тишина, ненарушаемая ни единым шорохом, словно саваном, накрыла зал. Еще немного помедлив, Джей Ризма резко опустила руки. Хрустальный шар за спиной колдуньи постепенно перестал светиться яростным пламенем. Огонь сжался в центре сферы, образовав неяркое золотистое свечение. Освободившись от гипноза колдовства, все, находящиеся в зале, приняли первоначальное положение. Джей Ризма обратилась к присутствующим с торжественной речью. Она по-прежнему говорила на родном для джирл языке, но каким-то непостижимым образом её понимали и ужасные существа, выходцы из неведомых закоулков мироздания. Бархатный тембр голоса колдуньи убаюкивал джирл, но, справедливо решив, что вот теперь-то дело дойдёт и до неё, женщина-воин преодолела дурман и принялась внимательно вслушиваться в слова джиризмы, а та между тем говорила. Приверженцы культа пламени Я вызвала вас сюда, чтобы вы смогли принять участие в церемонии поклонения ему. На прежде чем вы вернётесь в свои владения, я предлагаю вам развлечься. Как знать, вдруг это зрелище когда-нибудь пригодится вам. Назовём его чудовищной казнью человека. Я хочу поставить эксперимент по перерождению сознания на особе, которую вы видите возле меня. Этот джирл из джойри, ничтожное существо ничтожного мира. Я хочу отправить её в ментальное путешествие по тому пути, который она проделала, но не от рождения до нынешнего дня, а наоборот. Я думаю, тем, кто ближе к человеческой природе, дано понять, как мучителен путь назад, поскольку жизнь человека это череда утрат, несчастий, боли, мучений, не только физических, но и нравственных. Но страдание возрастает стократно, если жертва уже знает последствия своего поступка. Тем же из вас, кто живёт по иным законам, предлагаю просто поучаствовать в созерцании казни и судить о её эффективности по реакции жертвы. Она умолкла, извиняющая тишина вновь окутала хрустальный зал. В этот момент Джир расхватил Калдунью за руку и заговорил дрожащим от ужаса голосом: "Остановись, пока не поздно, прошу тебя. Вспомни, что нельзя изменить судьбу, такие действия приводят к катастрофам. Молю, откажись". Раздраженно стряхнув вцепившиеся в нее пальцы, словно избавившись от паука, Джей Ризма повернулась к Джирал и проговорила непривычно напряженным голосом. Джира толкует вот о чем. «Книга судеб предсказала мне гибель от человеческой руки. Это должна быть женщина, которая трижды воспротивится моей воле. Весьма возможно, что это ты. Дважды я сталкивалась с тобой, но оба раза отпускала, прощая дерзость. Не правда ли?» Я не хотела искушать судьбу, и поэтому не убила тебя ни в лесу, ни в башне. Но в третий раз этого не случится. Даже если именно ты должна выполнить волю рока, я не допущу этого и ударю первой. Так и знай. Так вот, откуда странная нерешительность джереизмы, подумала Джырал. Однако теперь этот час пробил. Яростный гнев в огненных глазах Колдуньи не оставлял никаких сомнений. Джирл старалась понять, не пришло ли время разбить талисман Эслы, и внимательно следила за действиями Джейризма, чтобы не упустить момент. Она ожидала чего-то вроде заклинаний, а может быть, карающей молнии или другого магического действия, достаточно эффективного, чтобы поразить искушённых зрителей. И эти несколько секунд промедления оказались для Джирл роковыми. Почти неуловимым движением Джейризма резко щёлкнула пальцами. И тогда всё вокруг Джирл исчезло. Безумный водоворот стал засасывать её, ломая тело, выворачивая наизнанку разум. Безумная боль с вилосудорогой каждую жилку, а потом сосредоточилась где-то в затылке. Стремительное падение в пустоту, которое отныне становилось её единственным обиталищем, завершилось осознанием того, что физическая смерть, являясь концом сущего, ничто по сравнению с неведомым началом страдания бессмертного духа. Откуда взялась эта странная мысль? Разве Джирл бессмертна? Что видит она перед собой и кто она? Странный калейдоскоп образов закружился перед ней, и постепенно Джирл сумела понять, что навыки зрения не помогут ей уразуметь суть происходящего. И вот тогда Джирл увидела, что грандиозная картина, явившаяся ей, ни что иное, как сама человеческая жизнь земли, сплетённая из миллионов отдельных судеб. цветные нити которых немыслимо переплетены между собой. Там, на этом полотне, слабо мерцала и полоска ее жизни, и вся картина медленно двигалась вспять, демонстрируя то, что уже когда-то случилось с ней. И вот тогда Джирл охватил страх. Она поняла, что вскоре настанет момент, когда ей придется встать лицом к лицу с ужасом прошлого, вспоминать о котором она запретила себе раз и навсегда, иначе бы ее не смогла жить. Она словно парила над бесконечным переплетением чужих судеб, отмеченных лишениями, невзгодами и болью. Но чужие страдания мало трогали Джирыл, привычную к суровой жизни, норме, которой были кровь и смерть. И лишь одна сцена заставляла её зараннее трепетать. Джирыл всегда мечтала о невозможном вернуться вспять и сделать так, чтобы не случилось того, что произошло. Но слова из песни не выкинешь. И вот теперь ей предстояло вновь пережить немыслимое. Подойдя, наконец, к самому ужасному событию в своей жизни, Джирилл неожиданно обрела спокойствие. Словно со стороны видела она огненные кудри, внезапно открывшие для себя истину девушки, стоявшие на коленях возле лежащего навзничь мертвого тела. И так она вновь увидела Гийома-завоевателя, его суровое, охваченное смертной бледностью лицо, его полные ужаса глаза — В этот момент Джирл показалось, что она и в самом деле там, в своём прошлом. Твёрдый и шершавый камень холодил колени, а сердце разрывалось от невыносимой боли при виде мёртвого лица, на котором плясали красные отблески огня факелов. Её полёт остановился именно на этой невыносимой сцене. Значит, это и есть казнь, внезапно поняла Джирл, и всё её существо заполнил такой взрыв чувств, чудовищную боль, которую невозможно вынести. как будто варила своё бесовское зелье злая ведьма, добавляя по щепотке того или другого, так и в душу джирыл чьи-то недобрые руки савали боль и горе, любовь и ненависть, страдание и покорность. И вдруг воительница явственно ощутила, что не желает быть бессловесной игрушкой какого-то злобного тирана, и эта мысль вызвала яростный протест, родивший гнев, гнев на жизнь, допускающую существование такой боли. Гнев на джиеризму, окунувшую ее в это горнило горя. И тогда, сквозь яростный туман, Джирл увидела, как задрожала и рассыпалась в прах, двигавшаяся перед ней панорама. И снова ее скрутила судорога. Но это, с ликованием поняла она, возвращение к жизни. Она победила чары колдуньи, а значит, одолеет и ее. И нет такой силы, что смогла бы противостоять обретенной ею мощи. Вращение прекратилось, и Джирл почувствовала под ногами твёрдую опору. Открыв глаза, она увидела, что стоит, как и прежде, перед хрустальной сферой, а вокруг столпились богомерские твари. Казалось, некое недоступное пониманию человека кощунственное мысль объединила их в единое существо, которое с вожделением и тревогой глядело теперь на свою внезапно очнувшуюся жертву. Джирал встретилась взглядом с удивлённо возрившейся на неё Джиризмай, и когда та решительно шагнула к ней, вытянула вперёд руку с крепко зажатым в пальцах талисманом. Джирал, предвкушая сладостную месть, усмехнулась, и Джиризма поняла, что сейчас произойдёт. Ужас исказил лицо колдуньи, толпа чудовищ глухо завыла. Словно подстёгнутая этим воем Джиризма завопила: "Остановись! Нет!" И словно чёрная мелодия к джирл рванулся джира. В этот миг, всё ещё смеясь, женщина-воин размахнулась и швырнула талисман эслы прямо под ноги злодейке, убившей дриаду. Кристалл вспыхнул и рассыпался миллионам искр, и на плечи джирл обрушилась тишина. Она согнулась под её тяжестью, затаив дыхание. Мгновение ничего не происходило, и только проникший в сознание джирл слабый отзвук боли в израненных ногах. Неопровержимо свидетельствовал, что проклятый чернокнижник, распластавшийся на хрустальном полу, всё-таки сумел дотянуться до неё. Она стояла, словно окружённая чудовищными изваяниями. Вот, закрыв голову руками, скорчилась Джеризма, рядом оцепенели лепестки кошмарного цветка, чуть даль Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...обратившаяся в черную глыбу бесформенная черная тварь. Казалось, неподвижность и безмолвие способны спасти эти порождения преисподней от неумолимой воли рока. Они и ждали. Заключенное в хрустальную сферу тихое бледное пламя внезапно рванулось вверх. Оно становилось всё ярче, всё неистевей. Оно стремилось вырваться наружу, жадно облизывая свою тюрьму, поднималось и опадало вновь, а затем, словно отказавшись от борьбы, начало угасать. И стон, последний стон смертельно раненого существа, от которого сжалось сердце самой Джирл, прорезал тишину. Огонь в последний раз шевельнулся и погас, уступая место беспросветному мраку. Джирл содрогнулась. Безмолвная темнота оказалась лишь предвестником того, чему нет названия в человеческом языке. Откуда-то из неведомых пространств донёсся низкий протяжный рёв. Вначале еле различимый, он становился всё громче, всё яростней. Он звучал в ушах, в теле, в душе, дрырал, казалось, это голос самой судьбы, потребовавший к ответу безумцев, дерзнувших противостоять её неумолимой силе. Бесконечная мощь рассвирепевшего мрака легко, словно хрупкую льдинку, сокрушила гордые стены, и с жалобным звоном от них начали откалываться огромные куски, и в образовавшиеся бреши хлынул сияющий свет дня. Обступившие джирл из вояния вновь ожили, и с отчаянием обреченных рванулись куда-то в стороны. На месте осталась лишь джейризма. Она резко выпрямилась, подняла глаза — Ее безумный взгляд впился в осыпающийся потолок и взвыло страшным, терзающим душу голосом. «Юурд! Юурде!» И словно чудовищный нож полоснул по нежнейшему синему бархату небес. Над рушащейся башней блеснула бесчисленными звездами ночь. Сияющая тьма рванулась вниз. Формой она напоминала наконечник огромного копья или лезвия обоюдоострого кинжала. испытывая скорее бесконечное изумление, чем ужас, джирл застыла, вглядываясь в надвигающуюся тьму. С вызовом обречённой смотрела на клинок ночи джейризма. А мрак всё наступал, всё тянулся и наконец накрыл с собою руины белой башни. Всё пришло в движение: пол, обломки стен, пытавшиеся укрыться твари. До ушей джирл долетел последний отчаянный вопль джейризмы. и все окутали темнота и безмолвие. Глава седьмая. Медленно, словно поднимаясь к поверхности со дна бесконечно глубокого озера, в сознании Джирл проскользнула какая-то мысль. «Мысль?» Джирл поровисто села. Она осталась жива и, более того, невредима. Кровоподтеки и ссадины воительница Джоэри не считала серьезным уроном. Первозданная красота зачарованной земли вновь окружала ее со всех сторон. В далеке, за изумрудными лугами, темнел лес, в низине поблескивала река, где-то здесь стояла белая башня джиризмы, но теперь от неё не осталось и следа. Впрочем, присмотревшись, джирыл поняла, что ошиблась. Растрескавшиеся и стёртые временем и дождями каменные блоки, образовавшие некое подобие круга, неопровержимо свидетельствовали об обратном. Взгляд джирыл неторопливо скользил по древним руинам. Когда же это случилось? Столетия назад? или ей привиделся удивительный до странности реальный сон. От этих несвязных и, в общем-то, бессмысленных размышлений Джирл отвлекли какие-то непонятные звуки. Продолжая вслушиваться, она покрутила головой, и с удивлением, которое, впрочем, мгновенно сменилось ликованием, обнаружила, что совсем недалеко от нее, уткнувшись лицом в высокую траву, лежит никто иной, как Джира. Черные лохмотья, в которые превратилась его одежда, зловеще шевелились, тускло поблескивали ножны короткого темного меча. Поднявшись на ноги одним только усилием воли, ушибы и ссадины отчаянно болели от каждого движения, Джирл, пошатываясь, неверными шагами подошла к колдуну и пинком перевернула его на спину. Джир раскривился и медленно приподнял веки. Теперь на Джоэри смотрели бессмысленные мутные глаза. Однако мгновение спустя взгляд колдуна прояснился. Похоже, он испытывал примерно то же самое, что и сама Джирал. Ранин, холодно и резко проговорила она. Чёрное пятно на траве пришло в движение. Казалось, проклятый чернокнижник перетекает из одного положения в другое. Его руки и ноги изгибались неестественно плавно. Удовлетворённо кивнув собственным мыслям, Джира как-то незаметно оказался на ногах. А теперь я сделаю то, зачем пришла. Я убью тебя. Вынимай меч, богохульная тварь. Липкий, тягучий взгляд колдуна коснулся лица Джырал. Казалось, он ощупывает её кожу, трогает губы и ресницы, впивается в пылающие яростным огнём жёлтые глаза. И, видимо, убедившись, что хозяйка Джойри твёрдо намерена выполнить своё обещание, чернокнижник глумливо ухмыльнулся. Его тосклые глазки заблестели, а руки медленно потянулись вверх. И Джирл, зачарованная странными, нечеловечески плавными движениями, уже не могла оторвать взгляда от этих пугающе гибких рук. Ей казалось, что где-то там, в вышине, ей вот-вот откроется бесконечно важная истина. Кашель. Странный кашляющий смех. С трудом Джирл разобрала слова Джира. Ты хочешь убить меня? Меня, Джира? Но ты, дорогая моя госпожа, только что спасла мне жизнь. Стоит ли портить то, что так хорошо получилось? Обнимая твои чудные ножки, я знал, что уцелеет только тот, кто убил свет, и я рискнул. Иначе мне пришлось бы отправиться вслед за джиризмой во внешнюю тьму. Именно там в пустоте и мраке пребывает её жалкий бог. Я её предупреждал: от судьбы не уйдёшь. Но теперь она вечно будет одной из невидимых теней, а я стану единственным правителем этой восхитительной страны. Мне стоило бы поблагодарить тебя, Джирл, но тебе уже не понадобится моя благодарность. Полные презрения и гордыни слова звенели в голосе Джирл, словно колокольный набат. Сознание капля по капле возвращалось к ней, пробуждая спасительную ярость. Унижение причиняло Джирл почти физическую боль. Презренный трус, жалкий и злобный убийца, позволяет себе насмехаться над властительницей Джойри, глумиться над ней. Жаркая волна гнева захлестнула Джирл с головой, и заклятия проклятова чернокнижника потеряли свою силу. Не теряя ни секунды, она вслепую выхватила кинжал и резко выкинула руку вперёд. Гнев угасал, как угасает забытый в поле костёр. Джирл вновь показалось, что она видит бесконечный удивительный сон, но распростёртое у её ног тело красноречиво свидетельствовало о том, что всё произошедшее явь. Проклятый чернокнижник был мёртв. Он лежал на спине, и его пустые, мутные глаза уставились в синее небо. Среди чёрных лохмотьев поблескивала рукоять кинжала Джирал. Судя по всему, удар пришёлся точно в сердце. Злабное колдовство всё ещё окутывало тело и душу воительницы, и потому она безучастно рассматривала и труп, и траву, на которой он лежал, и рукоять кинжала, и дальний лес. Выдернув клинок, она медленно вытерла его от чёрной лохмотьев. В сердце Джирл не было радости, впрочем, как и печали. Минуты летели за минутами. Вот Джирл глубоко вздохнула и словно впервые увидела раскинувшийся перед ней мир: зелёный, синий, голубой. Жёлтые глаза хозяйки Джойри полыхнули огнём, она решительно поднялась и, вставляя в ножны кинжал, устремилась к вратам между мирами, что открыли ей доступ в это зачарованное место. Она шла проворно и легко. И на губах её играла улыбка, исполненная довольства и радости. Она возвращалась домой. Текст читал Александр Степной.